Глава десятая. Вокруг храма создателя толпились люди. Небо над городом казалось низким, темные от накопленной влаги тучи с трудом передвигали свои громоздкие тела, едва не задевая крыши домов и мотающиеся на сильном ветру флюгеры. Золоченный шпиль храма с прилипшими к нему сухими листьями казался изъеденным ржавчиной, хотя такого, разумеется, не могло быть. С одной стороны храма уже начали воздвигать строительные леса, чтобы привести здание в порядок, но правая сторона, та, что была ближе к границе Сорда Юниус, все еще напоминала тоскливые развалины. Грейден соскочил с Фергуса на влажно блестевшую после дождя брусчатку и поправил пальто. Изначально он не хотел добираться сюда таким способом, даже несмотря на то, что нужно было спешить. Все же люди вокруг еще считали Фергуса опасным чудовищем после того случая с Хайнцем, и Грей переживал за то, как они отреагируют на его появление в облике монстра. Однако грех убедил его, что ему абсолютно плевать, кто и что думает, а у орденцев сейчас проблемы похуже. — Канцеларио! Слава создателю! Вы тоже здесь! Из толпы людей выскочил Роберт, на ходу придерживая рукой кепи из вельвета которую так и норовил сдуть ветер. «Здравствуй, Роберт!» Вольтар принял человеческий облик позади Грея и Фергуса. Толпа людей синхронно обернулась, но тут же заметно напряглась и расступилась в стороны. «Доложи обстановку!» «Мы загнали его в развалины! Но оно, кажется, спряталось в святилище. Там все разваливается со стороны галереи. Мы не стали без вас соваться!» Здоровяк вытер рукой под лба. Его перчатки и лацканы пальто запылились, а на ботинке налипла грязь. «Хорошо. Скажи всем, чтобы держали здание под контролем. Никого туда не пускайте и оттесните горожан подальше. Не хватало еще жертв», — скомандовал вольтар, и когда Роберт, прижав правый кулак к груди, поспешил прочь, тяжело грохая ботинками, посмотрел на Грея. «Справитесь. Я вынужден буду остаться здесь, чтобы присмотреть за всем». Плечи вольтара были расправлены, и строгое пальто сидело на нем так, словно его только что отгладили. Грей мысленно успел удивиться тому, что его волосы при таком ветре не растрепало. Затем заметил краем глаза алый силуэт вдали, скрывшийся за зданием, и кивнул. «Да, нас здесь двое мастеров, дзынь, грех и охотница. Изгоним. Постараемся сильно не шуметь», — елейно пропел Фергус. Грей не стал никак это комментировать, а развернулся и отправился к храму, тяжело опираясь на трость. Фергус двинулся за ним бледной тенью, люди шептались, потеряв интерес к кровоглоту и настороженно глядя на мастера, за которым смиренно двигалось опасное чудовище, едва не разгромившее целый район. Грей постарался сосредоточиться на своих шагах, чтобы не обращать внимания на перешептывание. Некоторые, особенно смелые, не торопились уходить подальше, и тогда Фергус чуть подался вперед, словно собирался броситься и громко клацнул зубами. Боковым зрением Грей успел заметить мелькнувший собачий череп вместо красивого лица и услышать тихий лай. «Опасно стоять настолько близко! Вам лучше разойтись!» Громко проговорил Фергус, и толпа хлынула в стороны. Возле разбитых мраморных ступеней у входа в храм к ним подбежала Мейбл. Один конец подола юбки она закрепила на кожаном поясе, и в разрезе мелькала ее обтянутая шерстяными колготами нога в шнурованном ботинке. Волосы ведьма удобно собрала в пучок. В руке хищно блестел обнаженный клинок. — Уф, думала, не догоню. — Я думал, ты... — Пойдешь с другой стороны вместе с Монгомери, — сказал Грей, пропуская вперед Фергуса, чтобы он открыл двери. — Вы же знаете, как превращается ель. Мейбл чуть поморщилась и едва заметно вспыхнула скулами от смущения, но оставаясь серьезной. — Я решила оставить привилегию лицезреть его голым только Кейрану. — Ой, кто там чего не видел? — засмеялся Фергус, распахивая дверь с протяжным скрипом. «Не хочу знать никаких подробностей». Мейбл посмотрела на них нечитаемым взглядом, а затем первая вошла в выстуженный холл, и ее ботинки гулко застучали низкими каблуками по мраморному полу и с трещинами. «Думаю, я прекрасно проживу без знания о том, как вы проводите время своей чисто мужской компании». Фергус рассмеялся, запрокидывая голову, и Грей только фыркнул себе под нос, не став его останавливать. Мейбл впереди улыбалась. Веселое настроение испарилось, едва не заперли за собой двери. Фергус замолчал, потянул носом воздух, как охотничий пес, и осторожно огляделся. Грей вытащил из внутреннего кармана пальто две склянки, ловким движением откупорил крышки и выпил одну за другой, морщаясь от горького привкуса игнорируя взгляд Фергуса. Сегодня его правая сторона тела, на удивление, была спокойна, хотя, судя по ощущениям, ночью будет гроза, а его боли вспыхивали в дождливую погоду с утроенной силой. Но даже если ничего не болело сейчас, нужно было перестраховаться, чтобы внезапно онемевшая правая рука или нога не стали в бою фатальной ошибкой. Храм Создателя выглядел заброшенным, но относительно чистым, как будто кто-то время от времени украдкой пытался поддерживать здесь порядок, но потом снова пропадал. Посреди просторной залы с кореженным изваянием лежал погнутый, огромных размеров канделябр. Он все еще был прикован огромным кольцом к цепи, которая, позолоченной змеей, вилась ввысь за специально прикрытые лепниной фальшбалки в потолке. Механизм, с помощью которого раньше канделябр спускали ниже и поджигали свечи, был сломан, и его по инерции втянуло наверх, где он врезался в узкое отверстие для цепи и там и остался. На полу валялись ошметки штукатурки, куски изящно вылепленных, когда-то пилястр и осколки витражей. Под начищенными туфлями Фергуса цветные стекла издали жалобный скрежет, размалываясь еще сильнее. Стояла угнетающая тишина. Деревянные лавки были неряшливо сдвинуты к стенам, но некоторым не повезло, их раздавило канделябром, и теперь доски торчали подобно острым сломанным ребрам гигантского чудовища. В разбитые окна, кое-как прикрытые снаружи брезентом на первом этаже и заколоченные на втором, ломился ветер. Несколько высушенных листьев насыпало на пол у высоких колонн. Статую эрхии кто-то явно уже начал приводить в порядок. Но его крылья и золотая корона лежали сломанными у изножья. Некто зажигал благовоние и делал подношения на накрытом портьерой столе, но пепел давно осыпался и размазался по припыленной ткани. Грей и Мейбл синхронно дернулись, когда услышали осторожные шаги со стороны выхода за алтарем, но, увидев Кейрана и Михаэля, тут же расслабились. «С той стороны никого», — тихо сказал Ель. «Надо обыскать верхние этажи. Тут не так много места, чтобы эта тварь смогла спрятаться от вас двоих», — сказал Грей, указав на Дзини и Греха. «Этот район постоянно переходит от нас к Орденцам и обратно. Храм из-за этого стоит в запустении». Неожиданно сказал Кейран, глядя на статую Эрхи с обломанными крыльями. Его светлое, доброе лицо казалось неуместным в такой мрачной, угнетающей обстановке. «Интересно, правда ли то, что сказал Хайнц про то, что братья сейчас не в Алтореме, тихо проговорила Мейбл. «Мы не можем знать наверняка», — ответил Кейран. «Да и что ему верить?» «Тем не менее, никто из них не отвечает», — тихо сказал Грей. Все задумчиво замолчали и посмотрели на статую. Эрхо смотрел на них сверху все тем же нежным и безмятежным взглядом. И молчал. Молчал в каждом храме Крестейра, молчал в ответ на мольбы и подношения. — Мы проверим второй этаж. Пройдите здесь и... Начал Кейран и тут же запнулся. Михаил вцепился в его плечо так, словно мастер мог сразу же сорваться с места и убежать, и настороженно прижал алые уши к голове. Грей почувствовал, как Фергус стал ближе и прислушался. Со стороны второго этажа раздавалось мелодичное пение. Обычному человеку могло бы показаться, что там поселилась юная девушка, которая сейчас пела за работой, не услышав посетителей храма. Но мастера, не сговариваясь, вооружились, вглядываясь в полутемные навесные балкончики с резными балюстрадами. — Разделимся. Мы по правой стороне, вы по левой, — Киран указал на Мейбл Грея и Фергуса. Из-за сводчатого потолка пение будто раздавалось со всех сторон и из каждого пустого помещения. Их небольшие команды разошлись по сторонам и направились к винтовым лестницам, скрытым, за тяжелыми, изъеденными временем и разрухой портьерами по краям. Скрежет, стекол и штукатурки под ногами отскакивал эхом от стены, смешивался с пением, отчего в храме становилось шумно. «Ты можешь определить по запаху, где находится кровоглот?» Тихо спросил Грей Фергуса, когда тот решил пойти впереди. «Нет, к сожалению. Кровоглот такой же хищник, как я. А хищники лучше чувствуют добычу, нежели конкурентов». Грех обернулся и клыкасто улыбнулся. «Давно уже пора начать писать собственную работу о грехах», — озвучил свою мысль Грей, ничуть не изменившись в лице. «Каждое новое сражение вместе с Фергусом сопровождалось открытиями». — По этой же причине кровоглот не почувствует меня. Я для него вообще пустое место, поскольку у грехов нет запаха, — продолжал тихо говорить Фергус, первым шагнув на винтовую лестницу. Та издала жалобный стон, прямо из-под подошвы ботинка греха в воздух взметнулся клубок пыли. Они втроем замерли, прислушиваясь к пению, но голос не дрогнул и не затих. Кейран и Михаэль по другую сторону помещения на такой же лестнице застыли и вслушивались в звуки. Ель дернул головой, приблизился к Кейрану и затем махнул им рукой, предлагая идти дальше. Фергус махнул в ответ и принялся подниматься осторожней, пока Грей и Мейбл шли за ним практически след вслед. Как это? У грехов нет запаха. Невозможно ничем не пахнуть. — шепотом продолжила Мейбл. — Возможно, Мейбл, он ничем не пахнет. «Вообще», — ответил Грей, прежде чем Фергус обернулся к нему, уже знал, что тот нагло улыбается. «Мастер!» Начал нараспев Фергус, но тут же получил легкий тычок костяшками пальцев в поясницу. «Иди давай», — проворчал Грей. «Это поэтому от него так пахнет духами», — сделала вывод Мейбл за спиной. «Да», — заставил дома всю полку ими. «Я подбираю их под настроение», — шепотом возмутился Фергус. Винтовая лестница вывела их к распахнутой двери с филигранно удаленным из нее механизмом замка. Видимо, собирались менять. Деревянный ящик с инструментами был накрыт куском брезента, заперт на обычный подвесной замок и стоял тут, судя по количеству пыли уже давно. Дверь чуть поскрипывала и двигалась от сквозняка и шагов. За ней их ждал коридор, больше напоминавший галерею. На отделанных дорогим деревом стенах, отчетливо виднелись следы от висевших некогда картин. Грейден никогда не бывал в этом храме дальше святилища, но нетрудно было догадаться, что пропавшие полотна – изображения пяти божественных братьев и благодатных садов Алторима. Через вытянутые остроконечные окна с витражами днем сюда наверняка красиво проникал свет и плясал разноцветными бликами на картинах, но сейчас этот коридор больше напоминал пыльную пустую коробку, с темными квадратами пятен на выцвевшем дереве стен. За окнами сгущались сумерки, и свет солнца давно погас, жутковатое пение твари раздавалось будто бы совсем близко. «Кажется, оно здесь!» Фергус поднял руку и ткнул пальцем в сторону двери впереди. Когти на пальцах удлинились, кожа почернела и стихим, но каким-то неестественным шорохом грех вытянулся еще выше на ставших волчьими лапах. Он чуть согнулся, хотел пойти вперед, но Грей придержал его, прижав трость с шафтом к обнаженному животу. «Не торопись!» Мейбл по правую сторону от него суетливо полезла в поясную сумку, доставая красный мелок, камешки, руны, и пергамент. Мейбл. Тихо позвал Грей, продолжая удерживать Фергуса, хотя тот смирно стоял рядом. «Что?» «Спустись вниз и начни чертить пентаграмму». «Если Кейран уже будет там, пусть поможет тебе, а мы пригоним эту тварь вниз. Тут слишком мало места для всех нас», — сказал Грейден, наконец убирая трость. была удивленно вскинула брови, посмотрела на них со смесью тревоги и доверия, но все-таки решила спросить. «Вы справитесь?» «Конечно», — самодовольно отозвался Фергус. «Хорошо, буду ждать внизу. Будьте осторожны». Мейбл хотела было дотронуться до плеча мастера, но в последний момент отдернула пальцы и просто махнула ладонью. Сжав в руках все извлеченные сумки, ведьма тихой поступью отправилась обратно к лестнице, а Грейден двинулся вперед. Тварь притаилась прямо за дверью среди обломков. В тусклом свете затухающего дня Грей видел ее голую кослявую спину и жидкие тонкие волосы, сквозь которые просвечивал затылок. Она сидела на полу, сжавшись в комочек и покачиваясь. Ее нежное жалобное пение заставляло сердце сжиматься. Фергус навис над левым плечом. Грей почувствовал исходящее от него желание броситься на монстра и разодрать на куски и снова выставил руку с тростью поперек его живота, придерживая. Грей много читал о кровоглотах и сталкивался с ними на заданиях, хотя еще до инкурсии. Они были так же сильны, как крестуры, умны и расчетливы, а их голоса сбивали с толку не только мастеров, но даже себе подобных чудовищ и существ. Чаще всего кровоглоты обитали в лесах или на их окраинах, где заманивали путников своим прекрасным пением и выпивали их кровь. Мастер достал парочку фулу и шепнул заклинание себе под нос, отчего киноварная роспись на пергаменте амулетов вспыхнула. Кровоглот вздрогнул, развернулся, его маленькие глаза, подернутые молочной пленкой, словно слепые, презрительно сощурились. Широкая от уха до уха пасть распахнулась, демонстрируя два ряда острых, как бритва зубов, и длинный, извивающийся язык. «Назад!» — успел скомандовать Грей, прежде чем швырнул связку фулу в тварь и отскочил. Фергус дернулся в противоположную сторону, практически вжимаясь в стену и угрожающе зарычал, когда кровоглот бросился к ним. Грейден обнажил клинок из трости и развернулся, встречаясь взглядом с тварью. От него смердело гниющим мясом, но прежде чем монстр успел броситься на сталь клинка, когтистая лапа греха вцепилась в его череп и отшвырнула прочь по коридору. Кровоглот прокатился по осколкам витража, расцарапывая спину в кровь, жалобно завыл и вскочил на ноги. Длинные волосы свесились вперед, скрывая впалую грудь с обтянутой кожей дугами ребер. — Фергус! — окликнул Грей. «Я заманю его вниз к пентаграмме!» С этими словами Фергус бросился вслед за завывающим существом, попытавшимся сбежать на лестницу. Грех врезался в кровоглота, будто таран, и, впившись когтями в тощее тело, буквально вынес его спиной дверь, вываливаясь наружу. Грей поспешил следом, на ходу подготавливая пергамент с пентаграммой. Винтовую лестницу ощутимо потряхивало от того, что два чудовища пытались вцепиться друг к другу в глотки, царапаясь когтями. Фергус изловчился и схватил кровоглота за тощую шею, сдавливая пальцами и поднимая высоко перед собой. Внизу послышалось руганьки и и пораженный возглас Мейбл, а в следующий миг кровоглот уперся длинными, словно кроличьими ногами в грудь Фергуса и истошно зарыдал. Его плач походил на завывание убитой горем молодой женщины. От него внутренности скручивало в морской узел, горлу подкатывала тошнота, а перед глазами плыло. Грей остановился, зажимая уши, и попытался проморгаться, чтобы сбить пелену с глаз. Фергус пошатнулся, вцепился одной рукой в череп уха, и этого хватило, чтобы кровоглот изо всех сил оттолкнулся от его груди и выскочил из схватки. «Осторожно!» — крикнул Грей, зажимая одной рукой ухо, а второй кидая вслед спикировавшему монстру пергамент. «Вот сука!» Прорычал Фергус, проводя черной ладонью по кровоточащим царапинам на груди, которые с шипением медленно затягивались. Грейв вцепился руками в перила и проследил за тем, как кровоглот приземлился на мраморный пол, выпрямился, а затем обернулся и распахнул пасть, словно в насмешке. Его зубы походили на острые иглы. Мэйбл, Кейран и Ель едва перестали зажимать уши, как тварь снова завыла в опасной близости. Монгомери, стоявший ближе всех к кровоглоту, вытащил клинок и взмахнул им, чтобы ранить или отогнать тварь, но та отскочила и насмешливо взвизгнула прямо ему в лицо. Киран вцепился рукой в ухо, пошатнулся и осел на колени, тут же став легкой добычей. «Мастер!» — Михаил рванул вперед, скользя звериными лапами по мрамору и размахивая пушистым хвостом. «Заткнись, тварь!» Дзинь замахнулся рукой с ритуальным кинжалом, но кровоглот ловко уклонился издевательски скаля зубастую пасть. Грейден вскользь подумал о том, что впервые видел Михаэля в полупревращенной форме, но дальше эту мысль развивать не стал, поскольку было некогда. Они закружились под ли статуи архи, но прежде чем кровоглот успел снова завыть, я ударил локтем прямо под пасть, отчего монстр щелкнул зубами. Тут же спикировал вниз Фергус и со всей силы вмазал кулаком в спину кровоглота, пока тот не успел прийти в себя. Сбегавший по ступеням Грея отчетливо услышал хруст ломающихся костей и поторопился к растирающей лопы виски Мейбл. «Надо загнать его в пентаграмму!» — крикнул мастер, затем помог ведьме подняться на ноги. «Ты как?» «Порядок. Не ожидала, что звук будет настолько громким. Наверное, это из-за их от пустых стен», — выдохнула Мейбл. «Мастер Монгомери!» — Все нормально, я в порядке, надо дорисовать, пока Мия и Фергус пинают эту тварь! — раздраженно отозвался Кейран. Он подобрал с пола выпавший из ослабевших пальцев кроваво-красный восковой мелок, затем присел на колено и принялся чертить символы. Грей достал из поясной сумки мелок и тоже начал рисовать. Сложность изгнания кровоглота заключалась именно в пентаграмме, поскольку та требовала начертания большого количества сложных формул по краю и нескольких редких символов. Проблем еще доставляло то, что периодически от пронзительного голоса кровоглота до острой боли закладывало уши, а перед глазами все двоилось и расплывалось. Если бы не Фергус и Ель, взявшие отвлечение твари на себя, пришлось бы туго. Обычно голодные кровоглоты не настолько шустрые и выносливые, и даже один сильный мастер вполне мог бы справиться с ним, но этот, по ощущениям, неплохо так подпитался дюжины убитых орденцев. Грей провел завершающую линию и потер лоб костяшками пальцев, прогоняя тошноту и головокружение. Он быстро достал из кармана фулу, поджег их заклинанием и поднялся на ноги, вооружившись тростью. Мейбл напротив тоже встала, в ее пальцах замелькали белоснежные глянцевые бока рунных камешков. Кейран выпрямился ровно в тот момент, когда зубастая пасть попыталась запрыгнуть на Михаэля сверху и ударить сильными лапами. Дзинь попробовал увернуться, но его раненая нога стрельнула болью, и он замешкался, чего позволил кровоглоту повалить себя. Кейран было бросился на помощь, но Фергус вцепился когтистой рукой в волосы монстра и дернул на себя с такой силой, что Грей поразился, как он не сорвал с кровоглота скальп или всю голову целиком. «Стойте здесь!» — бросил Кейран Мейбл и Грею, затем ловко подскочил ближе и запустил связкой фулу прямо в распахнутую пасть кровоглота. Острые, словно тонкие иглы, зубы блеснули от светящихся алым символов, а затем сомкнулись, и внутри пасти раздался взрыв. Кровоглот закричал, вскидывая лапы, кровоточащим челюстям. Он в агонии от боли бросился на Кейрана, но между ними выскочил ель, схватил кровоглота за шею и швырнул прочь, прямо в пентаграмму. Тварь рухнула в центр нарисованных символов и сломанной куклы, завыла на тонкой ноте разъявленным кровоточащим ртом, и Грейс Мейбл не стали медлить. Они синхронно воткнули ритуальный кинжал и лезвие трости в острые углы пентаграммы и принялись читать заклинания изгнания. Что-то утробно завыло, под ярко светящимися символами забурлили тени, бледное тело кровоглота пошло рябью. Словно сквозь вату Грей услышал тихое мелодичное пение, и по его плечам и спине пробежал озноб. Что-то было не так, ведь пентаграмма работала, и кровоглот корчился на мраморном полу в жидких тенях. Он не мог петь. Сквозь марива от дымящейся плоти Грейден встретился с широко распахнутыми в ужасе глазами Мейбл, а затем он увидел, как из ее носа потекла кровь. Ведьма поднесла руку к лицу, пошатнувшись, а затем ее лицо превратилось в неясное пятно. И Грейден устало опустил голову, тяжело задышав. По рукам прошла мерзкая дрожь, делавшая суставы и мышцы вялыми, как желе. По губам стекло что-то мокрое, и мастер смутно разглядел капнувшие капли крови возле пентаграммы. Он отшатнулся, выпуская трость, и потянулся дрожащими пальцами стереть кровь символов, чтобы не нарушить формулу изгнания, но было уже поздно. Тени всосались в мрамор, символы и формулы погасли, а кровоглот перестал болезненно скулить. Весь храм наполнился нежным пением, будто самих ангелов Алторима. «Дери этих орденцев, бесы инферно! Эта тварь тут не одна!» — послышались крики Кейрана. Грейден тряхнул головой и потер пальцами между бровей, чувствуя запах паленой плоти и кожи перчаток, а затем почувствовал движение позади себя и быстро обернулся. Прямо перед его лицом застыла серповидная улыбка с зубами-иглами, будто слепые прищуренные глаза — Бледная грудь кровоглота подрагивала от низкого, нежного пения. Длинные передние конечности уперлись в мраморный пол совсем рядом с Греем. Зловонное дыхание усилило головокружение, в горле запершило от рвотного позыва, но мастер все равно потянулся рукой к брошенной у острия пентаграммы трости. Этот кровоглот был явно крупнее своего собрата. Его длинные спутанные волосы спускались по костлявым плечам и груди до локтей. Зубы блеснули от слюны, пасть распахнулась настолько широко, что верхняя часть головы монстра буквально откинулась назад. Кажется, он собирался сожрать Грея живьем, пока тот пытался подтащить трости, как следует замахнуться ею. Кровоглот поднял руку, и Грей уже почти ощутил костлявые жесткие пальцы на своей шее, Как вдруг черные когти воткнулись прямо в распахнутую пасть монстра, разрывая кожу на сочленение челюсти и впиваясь в беззащитное, алое небо. — Тебе кто разрешал свою пасть на мастера открывать? — Мразь! — прорычал Фергус. Он сжал пальцы сильнее, и тварь завизжала, изворачиваясь, чтобы напасть на греха. Грейден успел вцепиться в трость и, шатаясь, поднялся на ноги. Однако прежде, чем он успел полоснуть по сухожилиям ног кровоглота, Фергус приподнял того над собой, вцепившись одной рукой в выломанную челюсть, а второй — в бок, и швырнул через зал в сторону высоких окон в пол. Послышался звон разбитого стекла, на пол посыпались цветные осколки витражей, тварь рухнула с диким воем на груду досок. Фергус направился к ней, раздраженно вытирая руками черную кровь, залившую губы. Видимо, на грехов пение кровоглотов тоже оказывало какое-то влияние. «Я сейчас его выпотрошу!» — обернувшись, сказал Фергус Грею, и тот остановился, позволяя греху сорвать злость на твари. На фоне осколков витражей, торчавших в пустой раме окна, Фергус казался пришедшим из Инферно инферна демоном, карающим грешника. Грей поднял руку и коснулся шеи, на которой еще оставались фантомные прикосновения кровоглота, который все же не успел в полной мере его задеть. Зуда и жары на коже не возникло, ведь это был монстр. Грею подумалось о том, что бы сделал Фергус, если бы на месте чудовища оказался человек, но, глядя на то, с какой злостью грех выламывал пальцы визжащей твари, он понял, что точно ничего хорошего. — Стоять! — послышался голос Кирана позади и громкий визг первого кровоглота. Грей очнулся от мысли и обернулся. Киран проткнул пытавшуюся уползти тварь, придавив ее спину коленом, и в его руках полыхали символы на пергаменте. «Грей, подправь символы! Мия, не подходи к пентаграмме!» Грейден оглянулся на Фергуса, чтобы удостовериться, что тот справляется с кровоглотом, и облегченно вздохнул, когда увидел, что Михаил с на наперевес бросился ему помогать. «Грей!» Нетерпеливо поторопил Кейран, продолжая высидеть на втором монстре и прижимать к его дымящемуся затылку пергамент с пентаграммой. «Да!» Грейдэн тряхнул головой, окончательно приходя в себя, и принялся подправлять линии символы. Едва закончив, он снова воткнул острие трости в навершие пятиконечные звезды. В этот момент с пола поднялась отброшенная кровоглотом канделябру Мейбл, вытирая с лица кровь и пыль. Грей не помнил, что случилось тогда, когда появился второй монстр — Поэтому момент, что девушку куда-то отбросило, ускользнул от его внимания. Они с Кейраном не стали дожидаться, пока она придет в себя, и взяли все в свои руки, принявшись читать заклинание. едва Кейран соскочил с кровоглота и встал у соседнего навершия звезды. Чудовище в пентаграмме издало последний хрип, замелькало и превратилось в гору слизи, вздымаясь к потолку дурно пахнущим дымом. «Я сейчас убью ее голыми руками!» В это же время прошипела Мейбл. Однако на глаза и попался собственный ритуальный кинжал. Ведьма подобрала его, затем выпрямилась, пошатнулась и метнула, удачно угодив прямо между лопаток рычащему кровоглоту, пытающемуся прихватить зубами то еле, то Фергуса. Раненый монстр взвыл, выпрямился, а затем повалился мордой вперед под ноги Фергусу. Михаил вскинул уши, замотал хвостом и слегка склонился к поверженному чудищу. «Ого! Его парализовало?» «Это временно. Защитные руны будут действовать недолго», — выдохнула Мейбл. Михаил согласно промолчал что-то, склонился к тихо кряхтящему монстру и схватил за загривок, впиваясь когтями в плоть. С тихим рыком дзынь протащил огромную тушу кровоглота обратно к пентаграмме, над которой хлопотали Грей и Киран, оставляя на полу кровавый след. Киран быстро встрепенулся, но Фергус со скалом опередил Михаэля с ответом. «Это кровь кровоглота», — Монгомери заметно расслабил плечи и дорисовал символ, над которым работал. Михаэль силой впечатал кровоглота в пол, и когда тот дернулся под его рукой грейловким движением, полоснул лезвием по сухожилиям монстра. Тварь завыла, приподнялась на дрожащих руках. Яль гневно взмахнул хвостом и ударил кулаком кровоглота между лопаток, одновременно с тем, как Кейран уничижительно шлепнул стопкой пергамента монстра по морде. «Лежать! Заткнись!» И это мы еще спелись!» Грей усмехнулся, бросив через плечо взгляд на скалящегося Фергуса, успевшего принять человеческий облик. «Ой, вот не надо!» Скривился Киран, хватая еле за ткань рубашки на боку и оттаскивая от кровоглота. «Выйди с пентаграммы, а то заденет!» «Да я просто сказал, — пожал плечами Грей, — ничего такого!» «Я вижу!» «Над твоей головой табличку с надписью «Сарказм»» — проворчал Киран. За моей спиной только Фергус. «Не вижу разницы!» «Давайте изгоним кровоглота, а потом будем решать, кто с кем спелся», — взмолилась Мейбл. «Он скоро встанет». «И ляжет обратно», — самодовольно фыркнул Ель. Кейран и Грей принялись читать заклинания, символы пентаграммы снова вспыхнули алым. В какой-то момент тварь вскинула голову, попыталась закричать или запеть, но ее челюстью буквально рассыпались на два полумесяца с зубами, тут же исчезая без следа. «Эй! А присоединиться ты не хочешь?» — Послышался за спиной голос Фергуса. Грей спокойно убрал лезвие, трости, поднялся на ноги и обернулся. Грех смотрел наверх где под потолком на застывшем канате, поднимавшем и опускавшем канделяпор, сидела большая черная птица с выбеленным черепом. «Тут еще тепленькое. Спускайся!» Фергус насмешливо ткнул пальцем в сторону затухающей пентаграммы. Птица нахохлилась, растопырила крылья и громко каркнула, после чего оттолкнулась лапами от каната и вылетела через дыру в брезенте на окне второго этажа. «Хайнц!» спросил Грей, зажав трость под мышкой и подтягивая перчатки. Ага, прислал Фраксиона следить за нами. Ему же надо все контролировать, хмыкнул Фергус. Хорошо, хоть сюда сам не сунулся. Нам и так хватает проблем от орденцев, проворчал Кейран, затирая ботинком символы и ковыряя лезвием меча пепел. И все же. Михаэль спрятал уши и хвост и теперь спешно натягивал ботинки, которые снял, чтобы лапы в полупревращенном виде не порвали обувь. «Вас ничего не напрягает?» «Что именно?» «То, что эти псевдомастера с красными кристаллами не могли изгнать двух кровоглотов?» — спросил Грей. «Именно!» — возмущенно воскликнул Ель. «Их сколько было? Двенадцать? И что, столько человек не могли все вместе двух монстров изгнать?» — Вас тут двое мастеров против сытых и отожравшихся тварей. Думаю, даже без нашей с Фергусом помощи вы бы справились. Пусть понадобилось бы больше сил, но справились бы, потому что их хоть что-то из вашего арсенала взяло. Что не так с красными кристаллами? — Скорее всего, наше предположение оказалось верным. Они подпитывают монстров. Задумчиво пробормотал Грей, пиная носком ботинка и доску. — Эрха Светлоликий! — ахнула Мейбл. «Но Яль видел, как этот ублюдок-мэр уничтожил беса!» — Киран нахмурился. «Михаэль видел, как мэр заставил беса убить себя. Он его не изгнал». «Не изгнал!» — согласился Ель, задумчиво хмурясь. «У мастеров нет такой власти над монстрами!» — хмуро отозвался Грей. «Мне тогда тоже показалось это странным, хоть и использовал фулу, а задачу напрошептал Михаэль». Киран прошел мимо них к заколоченному окну и выглянул через щели в досках. «Людей вокруг только прибавилось. Их вообще, что ли, ничего не пугает?» «А где Вальтар? подошел к нему Грей. «Тоже там. Орденсами. Воняет!» — неожиданно подал голос Фергус за спиной. «Явились на все готовенькое», — возмутилась Мейбл, убирая кинжал в ножны. «Или подумали, что это их мастера справились» фыркнул Кейран. «Пойдем, скажем, что опасность миновала. Надо доложить в альтару и посмотреть, что этим там надо», — сказал Грей, решительно направляясь к дверям, через которые они совсем недавно вошли. На улице заметно стемнело. От газовых круглых фонарей на чугунных ножках по влажной брусчатке рассыпались желтоватые отблески. Толпа людей походила на одну сплошную серо-черную массу с бледными пятнами растерянных и испуганных лиц. Ступени и проход к храму полукругом оцепили вооруженные люди его высочества с императорскими нашивками на мундирах. В самом центре все так же торжественно возвышался вольтар, заложив руки в красных перчатках за спину. Рядом с ним тревожно озирались Чат и Роберт, и хмуро смотрели себе под ноги двое неизвестных мужчин и женщин. Грейден ощутимо напрягся и едва ступил за порог храма создателя. Он почувствовал, как стих гул толпы, и все взгляды устремились к ним, отчего невольно бросило в жар. Заметив движение справа, он тут же схватил трость под набалдашником и приподнял. Фергус, который будто намеревался ринуться навстречу толпе, остановился по правую сторону и замер. Грей незаметно выдохнул, затем посмотрел на него и чуть качнул головой. Фергус в ответ не улыбнулся. Только моргнул и снова посмотрел на толпу и группу орденцев около Вольтара. «Пойду первым. Держитесь все рядом», — тихо сказал Кейран и направился к канцеларию. Михаэль поспешил не отставать от него. Слева от Грея пристроилась Мейбл, накинув на голову капюшон от влажной мороси. «Как все прошло!» — первое, что спросил Вольтар, без лишних расшаркиваний. Незнакомые мужчины и женщины взглянули на Кейрана и Грея настороженно, но с интересом, и Грей вблизи их лица показались смутно знакомыми. «Мы закончили! Их, между прочим, было двое!» — хмуро отозвался Кейран. «На них не действовали фулы и наши пергаменты. Мы подумали, что они стали искаженными, или это какой-то новый вид. Как у вас получилось?» Встревоженно возмутилась незнакомка. В ее светлых волосах Грей заметил несколько седых прядей, а на поясной сумке висели амулеты мастеров. Она была мастером так же, как и двое мужчин. А когда на их груди мелькнули алым кристаллы, для Грея все встало на свои места. Он снова приподнял трость над брусчаткой, и Фергус напряженно застыл за его спиной. «Пользовались своими кристаллами? Или этими?» Грей кивком указал на алые. «Они ничем не отличаются от прошлых. Это дар». — тихо ответила женщина. «Тем не менее они не сработали против кровоглота». Так хмыкнул Ель. «Мы действовали по всем канонам изгнания и пытаемся понять, что пошло не так», — сказал мужчина с темными кругами под глазами. «Наш друг Курт погиб в битве с кровоглотом. Он был одним из лучших мастеров и получил алый кристалл одним из первых, поэтому бороться с кровоглотом отправили его». «И он ничего не смог сделать?» — спросил Грей, продолжая держать трость на весу. В сгустившихся сумерках атмосфера казалась нереальной, словно во сне. У мастера все еще слегка кружилась голова, и оставался металлический привкус собственной крови на языке, отчего смазанные лица людей, мастеров и фигуры солдат его высочества начинали вращаться перед глазами. Грею хотелось опустить трость и опереться на нее, но не из-за боли, а чтобы переждать головокружение. Но он не мог этого сделать. Фергус мог расценить это как разрешение напасть, хотя для других выглядел миролюбиво и спокойно. Грей доверял ему, но не хотел рисковать, поэтому глубоко вдохнул и выдохнул, продолжая держать трость на весу и глядя в несколько растерянные лица мастеров Орда Юниус. «Он все делал правильно, но ничего не подействовало», снова сказала женщина с седыми волосами. «Мы... мы никогда с таким не сталкивались». «Поэтому замешкались». «И до вас так и не дошло, что пошло не так», — процедил Кейран. «Мы догадывались, да, но в Ордене Единого нет места сомнениям и страхам. До момента с кровоглотом всех чудовищ, возникающих на территории, мы исправно уничтожали теми силами, что были нам даны. Мы никогда не думали, что...» «То есть количество возникающих в одном и том же месте тварей вас не смущало?» «Браво, браво!» похлопал Фергус с издевательским хохотом. «Заткнись, отродье скверное!» — Рявкнул мужик с синяками под глазами. «Он имеет право говорить что угодно и когда хочет». Тут же осадил его Грей, придержав Фергуса тростью поперек живота. «Так что нечего его затыкать». «Не забывайте, что вы не на своей территории, и сейчас вас окружают люди, его высочество!» — встала рядом Мейбл, откинув капюшон. — О чем тут вообще разговаривать? — Киран взмахнул рукой, будто отгонял от себя надоедливых мух. — Их ничего не смутило. Ни красные кристаллы, ни фанкордис, ни куча тварей, которые на минуточку даже не должны были появляться в городе. — Что думали? Смените благодать Эрхи и Джиана на кусок красного дерьма, и все останется по-прежнему? — Инкурсии мало вам было! — взорвался Киран, всплеснув руками. Вольтар, все это время безмолвно наблюдавший за руганью мастеров, удивленно приподнял брови, но снова смолчал и посмотрел на собеседников Орденцев с новым интересом. «Кристалл — это истинный дар единого!» — сквозь зубы проговорил мужчина с синяками под глазами. Обстановка начала накаляться. «Это!» — Киран с брезгливостью ткнул пальцем в сияющие кристаллы на их груди. «Дерьмо, собачий, а не кристалл!» «Не тот, каким он был прежде. Мастера столетиями пользовались даром, принимали благодать от Джиэна, рисковали жизнями, разрабатывали новые способы борьбы с тварями и чудовищами, бы что! Эти кристаллы заменили все это!» «Не все соглашаются принимать истинный дар, мастер Монтгомери», — возразила женщина. «Что плохого в том, чтобы его мог получить тот, кто на самом деле хочет?» Что плохого в том, что нас станет больше? После инкурсии мастеров и так осталось слишком мало. Что плохого? Кровоглот размером с греха. Вот что плохого! Не выдержал Грейс, стиснув трость, который откормился благодаря энергии красных кристаллов. «Именно!» — подхватил Кейран. «Вы вообще видели, до каких размеров он вымахал?» От красных кристаллов... «Никакого толку, если с помощью них невозможно изгнать ни одно чудовище», процедил Михаил неожиданно для всех выдвинувшись вперед. На его голове лисьи уши забавно лохматились от влаги в воздухе, каждое слово срывалось с губ, облачком пара. Ближе к ночи становилось зябко, тоскливо и морозно. «Повезло, что сегодня здесь были я и Фергус, но если бы мастер Грейден, мастер Монгомери и Мейбл отправились втроем», то сомневаюсь, что изгнать эту громадину удалось бы без жертв. Он был огромных размеров, как будто до этого сожрал. Минимум целый квартал, а не двенадцать человек. — Мия! — тихо проговорил Кейран, изумленно обернувшись. — Твои уши! — Меня уже и так видела половина города. Как и Фергуса, и Вальдара, и Хайнца. Нет смысла скрывать. Но вернемся к кристаллам». Дзинь скрестил руки, на крепкой груди и выпрямился, взирая на орденцев с нескрываемым раздражением. — Если вы так уверены в том, что ваши силы не изменились, почему стояли здесь, а не пошли на помощь? — Вы могли бы подумать, что мы пришли сражаться с вами, — сокрушенно ответила женщина. — Тогда почему вы здесь? — Хотели убедиться. Проблема в нашем даре или красных кристаллах? Мужчина с темными кругами под глазами устало вздохнул и посмотрел на следы крови под носами Мейбл и Грея. «Убедились? От кристаллов они так, будто вы носите на груди артефакты Инферно», — тихо добавил Михаэль. «Ваши мастера не могли изгнать чудовищ не потому, что у них проблема с даром», — тихо проговорил Грей, продолжая стискивать пальцами трость под набалдашником. «Красные кристаллы не работают. Они могут только уничтожать...» или усиливать монстров, а также служить приманкой для чудовищ. «Эй, вы слышали, о чем они говорят?» — послышался возглас в толпе, и поднялась настоящая волна возмущений. «Так все это время на нас нападали из-за этого? Мастера с красными кристаллами и правда не пользовались знаками, мы видели. Так они не защитят нас. Все сходится. Вот откуда столько монстров в городе!» «Нас скоро перебьют с такими мастерами!» Грейден вздрогнул, когда теплые даже сквозь ткань перчаток пальцы Фергуса самыми кончиками коснулись запястья и чуть надавили, заставляя опустить трость. «Нет, стой смирно!» — вполголоса сказал ему Грей, продолжая напряженно следить за толпой. Перед ним встала Мейбл и прижалась ближе к Михаэлю, взволнованно схватившись за рукоять кинжала на поясе. «Я не буду нападать! Обопритесь на трость!» — тихо ответил Фергус, чуть склонившись к его уху. «Хорошо!» — Грей снова доверился ему без единой мысли и с облегченным вздохом опустил трость, наваливаясь на нее всем весом. Толпа людей вокруг продолжала возмущаться, тыкать пальцами в сторону храма, территории орда Юниус и на мастеров с красными кристаллами. В какой-то момент кто-то из особо храбрых попытался швырнуть камень в женщину с седыми волосами, но стоявшие рядом мастера успели загородить ее собой. «Из-за вас погиб Эндрю! Он пошел в эти бесовые апартаменты, потому что вы сказали, что там чисто! Вы обещали нам безопасность! Кейтлин тоже погибла из-за вас! Она работала на рынке, куда выпустили этих грёбаных бестий!» Грейден почувствовал, как напрягся рядом Фергус, и приготовился поднимать троиц, чтобы остановить его от нападения на толпу. Кейран замолчал и схватился за клинок. Михаэль загородил собой Мейбл, буквально втолкнув ее между ними с Кейраном. Атмосфера накалялась. Людей с территории Орда Юниус прорвало, словно плотину, и ругательства становились все крепче и агрессивнее. Казалось, еще немного, и они бросятся на всех с кулаками, и люди его высочества уже не смогут сдержать их. «Довольно!» Неожиданно громко крикнул Вольтар, и хлопок от его ладони прозвучал так, словно грянул гром. Фергус пораженно хмыкнул, и Грейден разделял его удивление. Громкий голос и Вольтар были понятиями несочетаемыми. Но сейчас этот всегда спокойный, уравновешенный мужчина выдвинулся вперед, Его высокая фигура с идеально ровной осанкой, широким разлетом плеч и застывшими каплями дождя на темном ворсе шерстяного пальто заставила всех вокруг затихнуть. «Мы не дикие звери, а инкурсия уже позади. Нам незачем кидаться друг на друга с кулаками. Мы и так не можем выкарабкаться из того кошмара, в который погрузился наш мир». «На долгие шесть лет. Давайте же не будем сейчас превращаться в монстров, подобных им!» Вольтар сложил перед собой руки, и его красные перчатки в свете газовых фонарей казались покрытыми запекшейся кровью. «Все в этом мире борются за жизнь. Все хотят безопасности и покоя, раз все здесь осознали...» что только истинные кристаллы могут защитить нас от чудовищ, самое время задуматься и решить, что делать дальше. От имени Его Высочества, принца, Йохима Диспара. мы приносим наши соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим. Мы не можем вернуть их, но можем предоставить вам защиту на нашей территории, если вам это нужно». Также Вольтар обернулся к замершим мастерам морда Юниус. Несмотря на все разногласия, мы можем договориться об аудиенции. Вы ведь пришли сюда не просто так. Вам нужны ответы. Вы мастера и знаете, как вам важно защищать народ и использовать свой дар. Мы не звери, и мы разрешим конфликт. Пусть же опасностью в нашем разрушенном мире остаются лишь чудовища. Храм Создателя будет очищен и восстановлен, да услышит он наши молитвы. Дождь неожиданно усилился, тихо шелестя влагой по брусчатке и покатым крышам домов. Кто-то выкнул, распахивая зонты над головами, кто-то накрылся куртками и пальто, разрываясь между желанием остаться и убежать домой. Громыхнул гром и сверкнула молния, отражаясь отблеском в золотом шпиле храма и заставляя лицо Вольтара на миг смениться оленьим черепом и снова стать человеческим. Он обвел взглядом притихшую толпу, затем подал знак рукой своим людям и бесстрашно развернулся спиной к толпе, направляясь обратно. — Ваше присутствие доказывает, что вам не все равно, — тихо проговорил Вольтар, деловито распахивая зонт над собой. Грей только сейчас осознал, что настолько внимательно слушал речь канцеларио, что совершенно не заметил ливня, но его одежда оставалась сухой. Он тихо усмехнулся, оборачиваясь на Фергуса, вытянувшегося рядом с тем самым зонтом с острыми шпилями на концах спиц. Грех вернул мастеру усмешку, а затем снова вперился в притихших вражеских мастеров цепким взглядом. «Нам бы очень хотелось поговорить». — ответила женщина. — Смерть Курта стала для нас последней каплей. — Быстренько переоболись, — проворчал Кейран, недовольно мокнув под дождем с Михаэлем. — Надеюсь, вы искренне. На Иначе три шкуры с вас спущу, предатели. — Мастер Монгомери, — вздохнула Мейбл. — Я не буду с ними, Сюсюкаться, фыркнул мужчина. — Жаль, что только смерть товарища подтолкнула их к правильному решению. Мои люди отвезут их в безопасное место, и мы все решим. Предлагаю вам всем вернуться в Севернолесье. Нужно кое-что обсудить. И вам не помешало бы прийти в себя, сказал Вальтар. Было бы славно, а то мы все мокрые, как мыши, проворчал Кейран. Все остальные молча согласились с мастером и направились в сторону ожидающих их дилижанцев и машин пока толпа медленно расходилась по домам. Грейден обернулся на храм еще раз, когда они подошли к тарахтящим от энергии циболитов машинам. Стены здания словно светились в темноте, и даже потемневшее от времени дерево лесов их не омрачало. Нежное пение кровоглота все еще звучало в голове, но сейчас мастеру казалось, что, возможно, ситуация сдвинулась с мертвой точки, и впереди забрежил рассвет. Борьба сорда Юниус набирала обороты, но сейчас чаша весов склонилась в их сторону. Клубок начинал распутываться. С этими мыслями он забрался в салон автомобиля.